Явление второе. Те же Дикой и Кулигин. Дикой: Эште, замочила всего. Кулигину: Отстань-то от меня, отстань! С сердцем глупый ты человек. Кулигин: Савёл Прокофич. Ведь от этого ваше степенство для всех вообще обывателей польза. Дикой: Поди ты прочь, какая польза? Кому нужна эта польза?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 Когда изволите гулять или прочие, которые гуляющие, сейчас подойдёте и видите, который час. А то этокое место прекрасное и вид и всё, а как будто пусто. У нас тоже ваш степенство и проезжие бывают. Ходят туда наши виды смотреть. Всё-таки украшение для глаз оно приятней. Дикой. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором?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 Дикой: А может ты украсть хочешь, кто тебя знает? Кулигин: коли я свои труды хочу даром положить, что ж я могу украсть ваше степенство? Да меня здесь все знают, про меня никто дурно не скажет. Дикой: ну и пущай знают, а я тебя знать не хочу. Кулигин: за что судишься, вёл про Коевча честного человека обижать из волики? Дикой: а чёт что ли я стал тебе давать? И я и поважнее тебя никому отчёта не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Год других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник. Вот и всё. Хотелось тебе это слышать от меня. Так вот, слушай. Говорю, что разбойник и конец. Что ж ты, судить что ли со мной будешь? Так ты знаешь, что ты червяк, захочу помилую, захочу раздавлю. Кулигин. Бог с вами совёл, Прокофич.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 Была б только воля на доброе дело. Вот хоть бы теперь то возьмем. У нас грозы частые. А не заведем мы громовых отводов?» Дикой гордо. «Все суета». Кулигин. «Да какая же суета, когда опыты были?» Дикой. «Какие такие там у тебя громовые отводы?» Кулигин. «Стальные?» Дикой с гневом. «Ну еще что?»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 Ну как же ты не разбойник? Грозата нам в наказание посылается, чтоб мы чувствовали, а ты хочешь шестами дорожными каким, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? Говори, татарин. Кулигин Савелов прокофьевич, ваше степенство. Державин сказал: "Я телом в прахе исливаю, умом громам повелеваю". Дикой А за эти вот слова тебя к городничему отправить. Так он тебе задаст. Да и почтенные, прислушайтесь-ка, что он говорит. Куригин нечего делать. Надо покориться. А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю. Махнув рукой, уходит. Дикой. Что ж ты украдёшь что ли у кого? Держите его! этокий фальшивый мужичонка с этим народом, какому надо быть человеку, я уж и не знаю, обращаясь к народу. Да вы проклятые, хоть кого в грех введёте. Вот не хотел нынче сердиться, а он как нарочно рассердил таки, чтоб ему провалиться, сердито. Перестал что ль дождик-то? Первый. Кажется, перестал. Дикой кажется. А ты дурак, сходи-до да посмотри, а то кажется, Первый выйди из-под сводов. Перестал. Дикой уходит и все за ним. Сцена несколько времени пуста, под своды быстро входит варвары и притаившись высматривает.